и попала в темную запущенную двухкомнатную квартиру заставленную старой уродливой мебелью из всех удобств здесь был только унитаз и маленькая раковина она сама все организовала нино готовился к экзаменам и работал над новой статьей для ильматину кроме того ему надо было переделать предыдущую статью в эссе, от которого отказался к кронаке меридианале но которую согласились напечатать в журнале норт э суд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 Выправив новую статью для Ильматино, и заснули в объятиях друг друга. На улицах листал дождь, оконные стекла дрожали от ветра, но Лила, в этой чужой квартире, чувствовала себя в безопасности. Тело Нино было таким новым, длинным, тонким, таким непохожим на тело Стефану. Ее возбуждал его запах. Ей казалось, что она впервые вышла из мира теней и попала в настоящую жизнь.